Глава двенадцатая. Итак, что мы имеем? Деньги у меня точно есть, но тратит их почему-то Рози. И это обстоятельство ни у кого не вызывает удивления. Ну, то есть все здесь считают такое положение нормальным. Даже Кристи возмутила не то, что она это делает, а то, как она это делает. Плюсуем сюда тот факт, что Карин после смерти мужа оказалась здесь, а не живет в том своем замужнем доме. Почему? Родственники настояли. Сама попросилась. И ведь предпочла свободной жизни существование вот в этом райском местечке, хотя не могла она быть человеком совсем уж бесхарактерным. Как ни крути, а выборе своего избранника девчонка пошла против мнения семьи. Значит, были на все какие-то веские причины. В общем, в этих вопросах действительно нотариус мне в помощь. Раз помощница на него указала, он в курсе моих дел. Обижать с шашкой на галок брату бесцелостной картины требовать то, не знаю что, ну, сами понимаете. Интересно, а по какому поводу к нам вообще нотариус обещали быть, подумалось мне. В любом случае, твердо решила, что буду присутствовать при этой встрече. И плевать, если родственникам это не понравится. А значит, следовало до послезавтра, привести себя в относительно божеский вид. Пусть даже это нарушит мой первоначальный план отсидеться больной в комнате до окончания пятничной вечеринки Рози. Упускать беседу с семейным юристом было никак нельзя. Неизвестно, когда он соберется навестить этот дом в следующий раз. Да что-то мне подсказывало, что на соседские посиделки меня и здоровую не пригласят, найдут способ объяснить гостям мое отсутствие. Вообще, это все как-то подленько Вот вроде поселили девчонку у себя, пригрели заблудшее дитя, демонстрируя обществу пример доброты и великодушия, однако же в такие условия, чтобы никто не подумал, что ее поступок в семье уже не осуждают. это Этакое изуитское благонравие. Да все в этом поместье бутафорски показательное, фальшивое, как тот инструмент на пожарном щите из моего завхозского прошлого. Сверху глянцево блестит пековый лак, а внутри сплошное папье-маше. «Так, ладно, нотариус, я вернулась к своим баранам. Требуется отыскать какое-нибудь более приличное платье». Не всегда же Карин была вдовой и наряжала себя в такую мрачность. Срок траура, со слов Кристи, давно истёк. А то, что Рози желает видеть меня такой убогой, проблема Рози. И да, нужно срочно прекращать трескать чеснок. Ну что, решить проблему с восстановлением гардероба оказалось не так уж сложно. В этом вопросе Кристи согласилась помочь с большим энтузиазмом. Это действие и вообще вся ее поддержка была для тетки, как сказать, по сильным протеста против хозяйской несправедливости и маленькой местью ответом домашнему произволу. Она же знала, зачем я решила прихорошиться. Да еще и по ее совету. ой ой тут уж она расстаралась. Впрочем, ничего противзаконного горничной совершать не пришлось. «У меня здесь имелось три своих платья, которые Рози...» «Кто она мне? Сноха?» Так вот, сноха велела поместить в кладовку. По её авторитетному мнению, приличной вдове в трауре, и, похоже, вообще до конца жизни, негоже было носить что-то более радостное, чем тёмно-коричневое или чёрное. Ну, конечно, не рубище, но по производимому впечатлению что-то около того». Я не просила Кристи умыкнуть эти вещи из кладовки, обязательно тайно. Тут-то чего уж было секрет разводить. Могла я сама бы пойти потребовать. Они ведь мои, и кто бы мог оспорить право вернуть их себе? Просто не знал, что там конкретно мое. Однако помощница... Нет, теперь уже буквально союзница по тайному сговору решила провернуть всю операцию, что называется, без шуму и пыли. и с самым удовлетворённым видом сообщила, что никто её шпионских действий не заметил. Ну ладно, может, так оно и лучше. Моё появление на встрече с юристом наверняка будет неожиданным. Пусть оно станет ещё и эффектным. Нет, ничего особенно помпезного в моём гардеробе не водилось. Три туалета, но очень даже замечательных, домашний формат для приёма гостей и на выход. Первый наряд состоял из юбки и лифа голубого цвета, поверх которых надевалось нежно-зеленое распашное платье. Кристи назвала его «Полонез». И тут на подоле мы обнаружили несколько огорчительных пятен. Спасибо моей доброй умелой помощнице, она обещала постараться их вывести. Второе. Тоже платье в платье. нижняя бирюзовая, а верхняя шелковая, синяя с более открытым декольте, распашной от талии с весьма интересной вышивкой по краям выреза. На груди тонкая шнуровка в тон бирюзе внутреннего платья, вышивки и кружеву воланов на рукавах три четверти. Выходное персиково-золотистое во всех местах более пышное, воланистое из бантами самых разных размеров, очевидный перебор. Больше всего мне глянулось второе. Вот его я и планировала надеть. А для начала хотя бы примерить. Так вот это было очередным большим испытанием после мытья волос. На нижнюю сорочку требовалось натянуть корсет. Матушки родные, что бы я хотела сказать за тот корсет, но не стала. Лексика похмельных грузчиков совсем не красит интеллигентных бабушек. В первую минуту показалось, будто сердцу стало негде биться. И оно, бедное, теперь мелко трепыхалось в тесном нутре, стукаясь о ребра груди и позвоночник, как шарик от пинг-понга. А все потому, что лиф у платья был таким узким, что без корсета оно бы просто не налезло, даже на худую меня. «Крести, милая!» «Надо ослабить», — взмолилась я, пытаясь втолкнуть в легкие хоть чуточку больше кислорода, чем позволяла эта адская штука. «Тогда платье не ляжет, как должно, сама задыхаясь от усилий, которые требовалось приложить, чтобы получить удовлетворительно осиную талию», — пропыхтела она. «Дорогая моя, не забывай, что я еще не вполне здорова. Если вдруг, не дай бог, я кашляну в присутствии кого-то... то это чудесное платье просто треснет по швам у всех на глазах и вместе с корсетом. «И что же тогда делать?» Помощница оставила свои садистские манипуляции и растерянно посмотрела на меня. «Может быть, попробовать немного расшить? Есть там по швам хоть немного лишней ткани? Сейчас поглядим». Она споро взялась завязывать на мне плотный подъюбник, приговаривая, «Эх, сюда бы еще панье!» Они вот эту простую юбку! Были бы вы у меня совсем красавица!» Она красноречиво повела руками вдоль моего тела, образно вырисовывая для меня такую внушительную попу. Женщины носили нижнюю сорочку, корсеты фижмы, облегченный каркас, на котором юбка лежала свободно, падая широкими складками. Фижмы, а во Франции панье, делали из ивовых прутьев или китового уса, прокладывая валиками и слоями простеганной ткани. Форма панье была разнообразной — овальной, круглой, конусообразной. Из чего я сделала вывод, что Кристи сейчас упомянула про каркас. «Спасибо, без ваших панье обойдемся», — мысленно проворчала я, осознавая, что жесткого и наверняка тяжелого колокола под ногами, и, кажется, счастливо избежала. А вот с панцирем в верхней части туловища все-таки придется смириться, иначе совсем не поймут. Горничная тем временем уже окутывала меня шелками платья, обследуя швы и разбираясь со шнуровками. Так, вот тут можно отпустить, здесь маленько переделать, а следы от прежних строчек я закрою. Я закрою! Она задрала верхний подол сзади, что-то там пощупала на нижнем и решила: так вот отсюда вот тесьму отпарю да и спрячу. Всех дел. Никто не заметит, что тесьмы на фрипоне. убавилась. Нижнее и верхнее платье — фрипон и модест. Подол фрипона богато вышивался, лиф был очень узким, под него надевали корсет. Кристи подала мне зеркальце, и я попыталась рассмотреть себя хотя бы по частям. Ну что сказать, выглядело впечатляюще. Себя нахваливать, конечно, не очень скромно, но я же не совсем себя. Значит, маленько можно? Молодая мадам из зеркала напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Силуэт получился очень женственным и подчёркивал нежность хрупких плеч, тонкую талию и округлость бёдер. А вот лиф такие надо обязательно сделать свободнее. Оставшись довольной, общим осмотром всё же критически отметила я. А то вот эти розовые шарики, поджатые до груди, как-то уж слишком вызывающе, не сказать, ахально выпирали наружу. Подводя итог, какое-никакое разнообразие в одежде у меня завелось. И даже шёлковые чулочки с симпатичными туфлями нашлись. Оставалось успеть довести до ума хотя бы одно платье, и к выходу в общество я буду готова. Правда, когда всё это будет делать Кристи, непонятно. Скоро вернутся хозяева и наверняка загрузят женщину работой. «Даже не волнуйтесь, мадам, даже не переживайте ни одной минуточки!» На мой вопрос тётка решительно рубанула ребром ладонью в воздух. «Ночи спать не буду, а всё слажу, как надо!» Но я всё же настояла, что хотя бы отпороть там, где она укажет, могу и сама. В общем, заделье на эти два дня нам обеим было обеспечено.